Слава сорок «Не хочешь ничего объяснить?» — повернулся Клори. «А что случилось?» — невинно захлопала она глазками. «Этот чувак за мной следит уже почти две недели. Вчера я видел его около особняка отца Джуна. Я продолжил давить, несмотря на то, что в ее глазах появились слезы. Хочешь сказать, что ты тут ни при чем?» «Я хотел сказать что-то еще, но не успел закончить. Мясницкий нож пролетел в каком-то миллиметре от моей щеки, и по рукоять вошел в деревянные ворота. «Не смей разговаривать с девочкой таким тоном, грязный хум!» Рявкнул мужик со шрамом, и в его руках, как будто из ниоткуда, появились еще не один, а целых два ножа. «Попробуешь нагрубить еще один раз, и будь уверен, я попаду точно между твоих смазливых глазенок. Ты меня понял? Хронг тебя подели!» Все, что я понял, это что этот мужик, несмотря на хромоту, был очень опасен. С ножами он обращался сверхъестественно ловко и я не сомневался, что его угрозы не были пустым звуком. Я расставил ноги, приготовившись резко отскочить в сторону, уклоняясь от ножа, а по телу пробежала бодрящая волна от атрибута молнии. «Уклониться я наверняка сумею, а после этого нужно будет только точно направить молнию прямо в него. И силой заряда в этот раз не нужно будет возиться. Использовать на максимуме, и все. Да, должно сработать». «Стойте!» — Лура бросилась между нами. Как и всегда, в нужную минуту все ее страхи и неуверенность как рукой сняла. «Каз, Руфус — старый друг моей семьи. Он живет со мной в одном доме и фактически заменил мне отца. Он не хотел тебя обидеть». «Очень этому рад». «А следил он за мной зачем?» — рявкнул я. Но внутри я был спокоен. Нужно просто следовать прежнему плану. Главное — успеть вовремя оттолкнуть Лору. Я привязался к ней и не хотел, чтобы она пострадала, когда между мной и Руфусом завяжется драка. «А как за тобой, проклятым выкормушем кланов, не следить?» — гаркнул Руфус в ответ. Но глаза у него тоже были спокойными и холодными. «Ты появился из ниоткуда, воришка с дурной репутацией, задурил моей девочке голову, в первый же день вляпался в неприятности шерифом, и не с кем-нибудь, а с самим Лебланом. А затем вернулся и продолжил компостировать ей мозги. Втерся в магазин, стал устанавливать свои порядки». Что, я должен был оставить все без контроля? Да я был обязан узнать, кто ты такой и что замышляешь. Я почувствовал, что злости во мне больше нет. Сначала мне показалось, что я на сто процентов прав, но теперь я начинал думать, что в словах старика была доля истины. Действительно, если не знать меня и не подозревать о моих намерениях и желании делать честный бизнес, то ситуация оказалась очень подозрительной. Какой-то паренек из клана, вроде бы случайно, оказывается рядом с магазином, втирается в доверие к его владелице и фактически подминает под себя все дело. Будь я на его месте, я бы тоже заподозрил какую-то аферу. А что, магазин артефактов – лакомый кусочек для мошенников. Да и дом Лоры, как оказалось, весьма неплохой. И кажется, теперь я понимал, кто был ее источником, сообщившим ей о моем похищении людьми вэнфортов и сражении с Даниэлем. — И что, узнали? Разгадали мой коварный план по захвату имущества невинной девушки? — хмыкнул я. — Полностью я, конечно, не расслабился, но вот угроза в голосе заметно поубавилась. — Немного спокойнее стал и Руфус. — Что я узнал мое дело? — сверкнул он глазами. «Ну, — Но если бы я хотя бы заподозрил тебя в том, что ты замышляешь что-то против Лоры, ты не то что не стоял бы здесь, ты бы плавал в вонючке, и зубастики терзали бы твое поганое тело. Произнеся эту тираду, он подбросил ножи в последний раз, и они просто исчезли в воздухе. Я почти не удивился. Тут у людей встречались такие способности, что удивляться каждый уже просто не волосил Хотя с такими навыками, как у этого старика, я еще не сталкивался. Они явно выходили за пределы человеческих способностей. Лора почувствовала, что гроза миновала, и по-хозяйски начала нас поторапливать. «Что же мы тут стоим? Добро пожаловать в дом. Ужин стынет». «Касс, прошу тебя, заходи!» Под неодобрительным взглядом Руфуса я перешагнул через порог и зашел в прихожую. И мгновенно почувствовал, что здесь было что-то не так. В этом доме была очень странная энергетика. Он как будто был наполнен могущественной силой, причем такой мощной, что у меня аж волосы на руках встали дыбом. Никогда такого не чувствовал. «Что случилось? Ты в порядке?» Заботливо заглянула мне в глаза Лора. «Все отлично», — улыбнувшись, кивнул я. Чувство присутствия огромной энергии меня не покидало, но я решил пока ничего не говорить. Нужно разузнать побольше. Все-таки это ее дом. И начинать с порога говорить о своих странных ощущениях – не самый лучший способ поведения для гостя. Руфус же не спускал с меня внимательного взгляда. Настолько внимательного, что я был уверен, что он каким-то образом сумел прочитать все мои мысли. В руках он многозначительно вертел две метательные звезды вроде сюрикенов. Откуда он их взял, было непонятно. Они просто появились в его руках, и все. Почему-то сомнений в том, что он умеет кидать их со сверхъестественной меткостью, у меня почти не было. Лора забегала туда-сюда, накрывая на стол, а я принялся разглядывать дом. Все-таки это был первый настоящий дом в Хавоке, в котором я оказался. Считать таким резиденцию семьи Венфорд было глупо. Она была сделана специально для того, чтобы пускать пыль в глаза — И к настоящей жизни обыкновенных горожан не имела никакого отношения. Про особняк семьи отца Джуна я и вовсе молчу. Это было преступное логово, небольшая крепость. Дом особняк напоминал в последнюю очередь. Дом Лоры был полон тепла и уюта. Здесь чувствовалась заботливая женская рука. Все чистое, ухоженное, блестит и переливается. Повсюду занавески, мягкие коврики, приятные глазу предметы интерьера. При этом все очень крепкое, сделано на века. В этом уже чувствовалась мужская энергетика. Наверняка работа отца Лоры. Мужик точно разбирался в строительстве. И, разумеется, здесь были вещи, которые невозможно было представить на земле. Со стен на меня смотрели изображения Лоры и высокого благообразного мужчины с седыми волосами. Наверняка это и был ее отец. Это были не фотографии и не рисунки. Что-то среднее между ними, какие-то рукотворные фотографии. И они были живыми. Изображения махали руками, смеялись и улыбались, как в каком-нибудь Гарри Поттере. Прямо жуть берет, честно говоря. Конечно, было здесь и множество артефактов, таких же, как и в магазине. Многие из них двигались, легонько посвистывали или переливались разными цветами. ну другого от дома мастера я и не ожидал. Даже не сомневался, что она пользуется своей продукцией. «Идите к столу!» — прокричала Лора — и мы с Руфусом направились в столовую. Он не сводил с меня взгляда ни на мгновение, а сюрикены в руках сменились двумя короткими ножами. Откуда они взялись, я опять не заметил. В небольшой столовой меня снова ждал сюрприз. Там стояли две печки, которые сами по себе пыхтели, разогревая еду. При этом огня в них не было. Этакие земные микроволновки, но только работающие без намека на электромагнитное излучение. Ужин оказался вкусным. Какое-то мясо, овощи с необычной подливкой, потрясающий фруктовый десерт. Правду говорят, что домашняя еда самая вкусная, готов подписаться под каждым словом. Но как бы я ни отвлекался на еду и необычный интерьер, я все никак не мог расслабиться. Во-первых, я ждал, когда все эти формальности с ужином закончатся, и Лора приступит к главному и, наконец-то, расскажет, зачем она меня позвала. Во-вторых, Руфус не отрывал от меня прищуренного взгляда, обещающего мне, в случае чего, скорую и мучительную смерть. В-третьих, и эта причина, наверное, была основной, мне не давало сосредоточиться ощущение силы, наполняющая дом. Эта сила была здесь повсюду, стучала в моем сердце, отдавалась в мозг, занимала все мои мысли. Перед глазами стояли руны, вспыхивая яркими, переливающимися картинками. Они двигались, сливались друг с другом и звали меня к себе, неудержимо меня «Наконец, я не выдержал. Хватит формальностей», — произнес я, обрывая Лору на середине какой-то фразы в ее бесконечной болтовне. «Что за силы наполняет этот дом? Что вы тут скрываете?» Лора и Руфус переглянулись. Девушка как будто ждала какого-то разрешения, и когда старик кивнул, повернулась ко мне. «Следуй за мной». Меня трясло от предвкушения, и поэтому повторять не понадобилось. Я последовал за Лорой, за мной шагал Руфус». Такой процессией мы прошествовали по коридору и спустились в подвал. Первые несколько секунд он оставался полутемным, но я почему-то все равно все видел почти так же ярко, как и при дневном свете. Странно, раньше я за собой такого не замечал. Прошло несколько секунд, и светошары, висящие под потолком, вспыхнули, освещая все вокруг. Подвал оказался сухим, и размером не уступал всей площади первого этажа. Оказавшись здесь... Я сразу понял, что именно сюда я с самого начала и хотел попасть. Энергия, что я чувствовал, здесь просто зашкаливала. Вся она исходила от вытянутого и высокого под самый потолок агрегата, больше всего напоминающего здоровенный и тщательно до зеркального блеска обработанный монолитный кусок камня. Его украшали несколько сложных рун. Исходящая от него энергия сбивала меня с ног. — Что это такое? — прошептал я. — Фабригал. «Одно из сложнейших и редчайших устройств в Эвоке. С его помощью наносятся самые сложные и опасные руны. Орудия настоящих мастеров», — ответила Лора торжественно. «И еще это единственный способ проверить твои способности и раскрыть весь твой потенциал. Если до этого у меня были сомнения в правильности идеи прийти сюда, то теперь они полностью отпали. Я был именно в том месте, где и должен был быть. И самое важное вот-вот должно было произойти».